Уже за две-три недели до ее открытия к этому маленькому городку Макарьеву и к селу Лыскову, стоявшему на противоположном высоком правом берегу, по Великой реке снизу и сверху шли и шли сотни тысячи больших и малых судов и суденышек. Шли в любую погоду. Шли бичевой, который тянули в Атаге, Бурлаков, Шли под разноцветными парусами, и тогда, особенно при солнце, казалось, что по великой переливчато-блескучей воде движутся, отражаясь и играя в ней, все мыслимые и немыслимые краски, какие только возможно на земле, пурпурные, малиновые, шафрановые, голубые, синие, изумрудные, черные, белые, салатные, понебленные, И все шумело, гудело, звенело, кричало, грохотало, визжало, ревело, блажило и разносило вокруг все мыслимые и немыслимые запахи. И духоту разогретой замутненной воды разносило, и ее вечерние и ночные благостные прохлады. На многие версты выстраивались со своими товарами эти суда и суденышки вдоль обоих берегов, да не в один, а в два, в три, бывало, и в пять рядов, перекидывая с борта на борт, ерзающие, гнущиеся, скрипучие сходни и сходинки, по которым даже и ночами при свете луны и факелов, бегали и бегали тяжело громко дышащие и редко перекликающиеся грузчики. Тысячи грузчиков, переправлявших товары на берега в сотни рядов из постоянных и временных, тут же в эти же дни подновляемых или подчиняемых, или даже только строящихся кирпичных и деревянных, а то и легких, лубяных, жердяных да парусиновых лавок амбаров, погребов, палаток, ларей, навесов, шалашей, трактиров, харчевин. Десятки тысяч продающих и покупающих, и, конечно же, ни одна такая же, как Иванова, Ватага, ворующих, неизвестно, что еще делающих, и зачем сюда пожаловавших, но тоже от восхода до заката крутящихся, снующих в этом необъятном, бурлящем, гудящем, а то и ревущем, похучим, вонючим муравейнике, который в безветрие окутывала удушающее, изматывающее, раскалённое марево песчаной волжской пыли. Ведь в Макареве все стояло на песке. Песок от восхода до заката месился и месился десятками тысяч ног, колес, копыт, ящиков, тюков, корзин, поклаш, вязок, мешков. Иван видел здесь купцов маклебургских и гамбургских, и парижских, и персидских, и китайских, из Бухары, с Кавказа, не говоря уж про своих, про русских, татар, черемису, Корел, англичанцев тоже видел, и турок. В свете, наверное, нигде не сходилось столько народов, сколько в этой песчаной волжской низине. Слышал, что до преподобного Макария тут вовсе пустынное место было с маленьким озерком, прозванным святым, что теперь у стен монастыря на вроде пруда, и столько товаров, сколько здесь, больше нигде не видел. Прежде всего жито, ржи, пшеницы, ячменя, овсов, большинство барш, до да расшив, до да белян у берегов, с ним сытом. Дальше лес. В наличии это вроде и не больно много, но сговоры-то какие. Все бесчетные плоты по Волге, по Каме и другим рекам от весны до осени все здесь сговорены. Даже шерсть, пряжи, мануфактуры. Может быть, их даже было больше, чем леса. Китайских и персидских, фряжских и бухарских, немецких и иных сукон, шелков, полотен, парчи, бархатов, атласов, батистов и прочее, прочее Дальше чай Огромные тысячи рыжеватых и серых легких тюков и тючков Из особой мешковины и рядно с несравненно пахучим китайским чаем цена на которой была главной на Макарьевской ярмарке. Когда так завелось, Иван не знал. Но каждый год тут перво-наперво устанавливалась цена именно на чай, в зависимости от того, сколько его завезли и какого, а от нее и на все остальное. В цену целого чайного тюка, в две, три и больше – половину цены и меньше. Дело в том, что только отсюда он шел во всю Россию, на Кавказ, во многие страны Европы. Дальше пенька, воск, сало, железо, соль, несравненные азиатские и персидские ковры, кашмы и войлоки. Посуда медно-боровая, глиняная и стеклянная. Одежа какая только душе угодно от стоптанных опорок до собольих шуб и солопов и любые меха поштучно и сороками, любые вина от кислых рейнских, французских шипучих и бордо до двойных русских водок и ставленных медов, рябиновых, померанцевых, можжевеловых, малиновых, сливовых, черничных, Брусничных, ежевичных, клюквенных, с редькой Рыба любая, навес, связками, пудами, вазами, бочками, катками, кадочками Хош свежая, хош соленая, хош вяленая, хош сушеная и икра любая, красная и черная белорыбья, и щучья, и иная В любые кожи, от яловых и романовских овчинных до нежнейших, ярославской юфти и кремовой венской лайки. Бесподобное кавказское серебро, всякие восточные сладости и пряности, колокола, целый колокольный ряд был с узорными, многопудовыми, с какими хочешь поддужина, Настольными, боталами, шаркунами, бубенцами, бубенчиками. И оружейный ряд, игрушечный, иконный, ясной, Амбары с книгами, с пуговицами, с зеркалами, с кружевами рязанскими, балахнинскими, фламандскими, из французского валансиена. Глава седьмая. Основной торг шел утру, пока не наваливалась жара. Но Иванова компания пошла на дело ближе к полудню, когда солнце уже все нажарило, разморило, все поустали, подумывали об обеде, а кто-то и о закрытии на перерыв. Иван шел с тощим, Камчатка с солдатом и пилой, а Жузла с тульей. Все по отдельности, будто чужие, незнакомые, но недалеко друг от друга, постоянно переглядываясь и подавая приметные только им знаки головой, лицом, руками. Миновали персидские лавки, возле которых на ковриках, постеленных прямо на землю торчком, сидели безразличные ко всему, будто спящие с открытыми глазами персы, четыре подряд. Два в совершенно затрапезных засаленных халатах неопределенного цвета, но с мелко завитыми, сильно начерненными прямыми бородами, сильно начерненными бровями и накрашенными ярко-красной краской ногтями. Это всех несло дурманными терпко-пряно-сладкими благовониями. Иван показал, чтоб шли дальше. А дальше, в конце этого ряда, был большой армянский амбар, набитый свернутыми в трубы коврами и мешками с изюмом. Там хозяйствовали два шибко-носатых армянина, повыше и пониже, который повыше, перекинув через плечо кожаную сумку, как раз куда-то пошел. В амбаре остался низкий, у которого лицо, казалось, все состояло из одного невероятно кривого хрящеватого носа, до двух выпуклых коричневых глаз по сторонам. Иван, Жузла и Тулья пошли за высоким, а другие лишь отдалились маленько от амбара. Высокий прошел почти всю ярмарку до съестных рядов и накупил там баранины и говядины, и только расплатился и двинулся назад, как жузла тут же между прилавками и в народе, ухватил его за рукав и благим матом завопил. Караул! Жузла был жилистый, цепкий, как репей, скуластый, со свирепыми раскосыми глазами, со свирепым желтозубым оскалом. «Похож и на татарина, и на чувашина». Арменин перепугался и, вырывая руку, тоже зарал. «Чего, чего, понимаешь? Чего хватал?» А жузлы еще пуще. «Караул! Украл! Украл!» Вокруг в миг, конечно, толпа. Кто-то на всякий случай схватил носатого за другую руку. Тот ошалело рванулся, крутанулся, поддал жузле ногой... Еще кого-то пнул нечаянно, отчаянно сильно. Вой, мат, гвалт, свалка, кулаки. Подбежали два солдата с ружьями Жузла, увидев их неподалеку, и заварил эту кашу. Спросили, что у него украдено. Кошелек. Кошелек с деньгами. Красенький в бисеринках. Вытащили из кармана армянина такой кошелек. Тот орет моя мой. Понимаешь, моя, он рет, рет, он собак. А жузла в ответ еще истошней. Угни, носатая, полосатая. На том были портки в тонкую полоску. Видите? Видите, люди добрые, что творят. Обоих повели на гопт вахту. Она была близ ярмарки, как раз с этого конца у пристаней. Иван с Тульёй проследили за ними до самой двери, а как она закрылась за ними, так ходом через всю ярмарку назад к тому армянскому амбару, и взмокшие распаренные от тяжкого бега пожарище в распахнутых до пупа рубахах, еле дыша, ввалились к носатому пониже. «Эй, друг, твоего друга забрали на гопт-вахту, арестовали!» «Почему?» Глазищу того вы еще выпуккли стали. Да подлинно неведаем. Украли что-то? Дай передохнуть, водички дай. Жадно, громко пили из ковшка. У него ли украли, он ли украл неведом. Крик был, свалка, солдат скрутили. Ай-яй-яй! Захлопал себя армянин по тощему животу. Выручай, товарища, беги! Да, да, да, да и выскочили вместе с ним из амбара. Помогли накинуть замок, даже побежали вместе, но запаленные скоро отстали, махая руками, им напутствуя, чтоб торопился. А Камчатка с тощим в эти же минуты, охраняемые по сторонам солдатом и пилой, время-то было обеденное, самое безлюдное, рванули вынутым из-за пазухи маленьким ломиком только что запертый замок, нырнули в тот амбар, вынесли минуты через три оттуда две кожаные кисы и три парусиновых мешочка с деньгами, сунули на прежнее место исковерканный замок, И зашагали от амбара, не торопясь, как ни в чем не бывало. Даже кисы и мешки несли в открытую под мышками. А солдат с пилой позади. Все охраняли их. Вдруг да кто видел, да кинется. А тут уж навстречу вернувшийся Иван с Тульей. Перехватили у Камчатки и Тощего их тяжелые ноши и в ближний проулок, там в другой, в третий. Носатый, пониже, небось, и полпути еще не одолел, когда у их амбара была полная обеденная тишь да гладь, да очень редкие прохожи. А Иван с тульей всего ну, в полуста шагах от слепящей полуденной Волги и позади череды убогих шалашей и спалок против коря и мешковины в считанные секунды зарыли принесенные деньги в песок, Собрали по берегу палки и стали городить на этом месте такой же шалаш, чтобы, не дай бог, кто роком не копнул, не наткнулся. В этих убогих шалашах тоже торговали всякой мелкой всячиной. Это был край ярмарки, ее задворки, затопляемые в бурную погоду рекой. Тулья сбегал, прикупил и принес ворох. Разные бичевые, лент, машонок, кисемок. Они стали все это развешивать, будто собирались торговать. До темна нужно было переждать. Носатый пониже мог запомнить их лица, и о покраже кис и мешочков мог сообщить соскным. Их тут много шнаряло. Унылый верблюд, привязанный невдалеке к колу, смотрел-смотрел на их возню с шалашом и вдруг тревожно заревел, словно звал людей. Иван засмеялся и погрозил ему «Удоноситель!» Глава восьмая. На другой день ходили поодиночке, приглядывали наваристых в других концах ярмарки, и в колокольном ряду в одной лавке Иван узрел через приоткрытую дверь, как три купца считали копейки. Кучка на столе перед ними высилась хорошая. А снаружи у этой лавки был широкий прилавок из толстых досок, на котором стояли на показ небольшие колокола, а на земле перед прилавком стояли колокола побольше. Иван, ни секунды не думая, нырк под этот прилавок, как раз за двумя набатными. Скрючился, сжался, как только мог. Кафтан одернул вверх закрыв им голову и лицо, чтобы на вроде мешка выглядеть. Но чувствовал, что все равно виден. Стоит только взгляд под прилавок бросить, особенно с противоположной стороны, где щекастая румяная баба, одетая по-староверски во все черное, с круглыми серебряными пуговками, торговала медовыми и яблочными печатными городецкими ковришками и пряниками. Самые большие из них — дуршина — лежали в наросно для них сплетенных низеньких прямоугольных коробках из широкой белой стружки. Дух оттуда тек такой богатый, что во рту сделалось вкусно и сладко, и ужасно захотелось есть. Наблюдал за этой бабой сквозь щелочку в кафтане, которую все время расширял, потому что жарище и духотище под прилавком оказались адские. Слышал, как и купцы в лавке, дверь была рядом, пыхтят от жары, позванивая и позванивая медиками. Долго считали, он взмок насквозь, под кафтаном там. Наконец услышал, как ссыпали деньги, и все трое вышли, и малость отошли. Он скок в лавку, на столе ничего, рядом ни сундуков, ни укладок, только у стены циновка горбатится. Дернул под ней кулек, схватил и тихонько к двери. Выглянул и глаза в глаза с черной бабой встретился. Видно, как из-под прилавка выскочила, она приметила, как заголосит. Держи, держи, держи, вор! И купцы на пути, все трое, рядом оказались. Здоровущие кулек вырвали. А в нем не деньги, а серебряный оклад иконы Божьей Матери. Двое заломили ему руки назад, а третий со всего маху звезданул в ухо. Ой, крепко звезданул. Аж хрустнул что-то, и свет померк. И все поплыло, дурманно гудя в голове. Когда б не держали, скопытился. Но все ж натужился, осклабился. «Эй, мужики, нынче ж медовый спас! Господь не простит вас!» «Еще и зубы скалишь!» — прорычал бивший купчина и двинул ему в живот. Но Иван уже видел, куда бьет, обмяк, и было уж совсем не больно. «Я же только для интересу!» Глянул, сколько в нем весу, стрельнул глазами на оклад. «Измываешься! Ну!» Мужики расцверепели в конец, Замолотили кулачищами все трое И пинали тяжелыми сапожищами, Волокли по улице под улюлюканье и ор. Хотя боль была ему нипочем, Все же навалился дурман-туман, И мысль билась лишь одна единственная — Размягчиться, стать вовсе пустым кулем. Может, и сбережется, вволокли в какое-то строение и по чьему-то крику посадили и привязали к стулу. Он все слышал и чувствовал, но глаза не открывал и все держался кулем, чтоб думали еще, будто он без сознания, что уже забили, понял, что это колокольного ряда контора, и мужиков не полно. Заорали, чего с ним делать дальше? Старческий какой-то голос сказал, что «Да шутся им, Ну, хватит уж, поучили, сдать на гопт-вахту и все!» А чей-то тяжелый да гудящий вдруг взревел «Не зрить, что ли, в сознании, Йон! Дурит нас!» Ивану жуть как хотелось увидеть, кто же это тут такой сметливый. И он чуточку-чуточку приподнял одно векто. «И зря!» Перед ним склонился высокий Купчина, который тут же и ткнул его кулачищем больно в этот глаз, заревев. «Вон, вон! У-у-у!» — заревели остальные. В воздухе мелькнула железная сутуга, плечо и грудь обожгло, потом спину и бок. Он почувствовал горячую кровь на груди и на руке. «Это было уже опасно!» И на четвертом ударе он хрипло прорычал «Слово и дело!» Миного спасения не было. «Слово и дело!» «Чего? Чего он?» «Слово и дело горит!» и дело грит. слово и дело брешет, дурачит!» «А когда нет?» «Больше не били, и через полчаса связанного...» Привели в Редькину канцелярию, так на Макарьевской называли тайную канцелярию, начальствовал в которой полковник Редкин. Гроза всей Срединной Волги, от Ярославля до Симбирска. Гонитель зело ярый и хитрый. У него даже и тюрьма была в Макарьеве каменная, меж монастырской Слободой и селом Ковровом у края ярмарки. Целый двор там был, от трех строениях за высоким забором. Но, к счастью, в этот момент Редькина на месте не случилось, и спрашивал Ивана, какое он за собой слово и дело, кричал, какой-то из его людей. А Иван ответил, что откроется лишь тому, кто на стуле с собаками сидит. Высшие судейские чины сидели в присутствиях на стульях, спинки которых украшали вырезанные друг против друга две вздыбленные собачки. Ему надели на руки и на ноги железо и пихнули в каменный мешок. Глава девятая. Батюшка, вонятка, радость-то! Сухонький легонький старичок вседенький редкой бородки и венчики седеньких волос вокруг большой сухой лысины, светясь подлинной радостью, трижды прохладно чмокнул его в грязные и сцарапанные щеки, пошептал что-то мужикам, расположившимся в дальнем лучшем тюремном углу, те раздвинулись и дали Ивану место на соломе. Старичок заботливо под локоть довел его туда, помог сесть, придержал и устроил кандалы, Кто-то здоровался с Иваном, он отвечал, но видел только старика, которому тоже несказанно обрадовался. А тот уже неслышно слетал к катке, смочил трепицу и стал протирать ему лицо. Грязь садиной потеки. Иван попытался улыбнуться, вышло очень криво, лицо не слушалось. И не шевелись. Быстро, жестко, умело ощупал его голову, скулы, плечи, руки, грудь, ноги, проверяя, не сломано ли где что, нет ли ран, и все радостней светился и улыбался, отчего выцветшие сероватые глаза его и переносится оказались в сплошных глубоких и веселых морщинах. Гляди, как благ Господь-то, батюшка, и цел, и свиделись. А я уж на медне в конец запечалился, как сюда отсунули. Вдруг, думаю, продержат не знам сколько. А ты уедешь, и мы не свидимся, и все сорвется. Меня как раз на медне сюда и сунули. Драгуны, знакомые на пристани, признали. Ну, на всякий случай, сказали, сунули. Греха на мне никакого. А я как раз узнал, что ты прибыл, и как раз наладился к тебе, к Титу. И как раз их встретил. Он столь опечалился. Спасибо тебе, Господи, за милости и щедроты твои. Спасибо, что не оставляешь нас. Не передумал, батюшка? И совсем как ребенка погладил Ивана по голове. Да как можно? Прошлой осенью в Нижнем Новгороде они сговорились после нынешней Макарьевской отправиться вместе вниз по Волге в Жигули где Иван еще не бывал, ниже Макарева нигде еще не бывал, но страшно хотел побывать, потому что ни о каких иных местах не слышал столько интересного, сколько об этих горах. И больше всего именно от батюшки. Это было прозвище старика. Причем он говорил, что там есть и какие-то свои тайны, которые можно узнать и понять только там, только увидев их. Рассказывать о них невозможно. И то как подзалетел, такой оглядистый, и на, снова играл!» Иван опять попытался улыбнуться, и это у него уже почти получилось. Боли в лице не было. «На всех видишь!» «Да, хитрое ли дело, когда ты такой видный, и скуки пуще смерти боишься!» «Не боюсь, ненавижу, знаю!» «Только гляди, как бы люди тебя за такие игры потехи в другой ряд вовсе не прибили». Вообще-то старика звали Елисеем. Он просто часто повторял это слово и сам откликался на него. Причем называли его батюшкой чаще всего очень уважительно. Это в воровском-то люди, где сердечная теплота – штука, как известно, не просто редкая, но и презираемая. Однако было. И вот почему. Давно уж, в молодости, Елисей воровал, Лихо, сказывали, был вор, гулял с ватагами по всей Волге от верху до низу, и на Москве гулял, в других городах, а после пропал. Ни на один год пропал ни среди арестантов, ни среди убиенных, ни среди каторжных никто не видел. Повспоминали, повспоминали, стали забывать, и вдруг слух. Кто-то на северной сухани с каликами, перехожими, его встретил, уже седоватого, хотя годами он был еще не стар. Иван как-то спросил, чего он ходил с каликами. Ответил, жизнь глядел, молился по святым местам. Потом снова объявился среди воров на Волге, только сказал, что в воровстве больше не участник. Ни в каком, ни под каким видом. А может, кошеварить в ватагах, сторожить, пособлять, когда кого ранят, или кто занеможет, за не может, или еще чем житейским пособлять. А главное, будет молиться за них, за всех разбойных воровских людей». Затем и вернулся, чтобы молиться, ибо никто ведь в целом свете нарочито за них не молится. И известно почему. Нарушают Божьи заповеди открыто. Но за тех кто нарушает их закрыто во всех церквах, молятся. Так он говорил, такой дал обед, и даже мужики в годах не помнили, когда это началось и когда он был моложе а всегда знали сухонького, легонького, седенького батюшку, которого все непременнейшие встретят на Волге или у Макария, или в Нижнем, или в Жигулевских подгорах, у остроносых, ватажных, Ушкуев, И он беспременно скажет каждому что-нибудь заботливое, ни за что не покорит, ни за что не посетует, не будет наставничать, а в урочные часы будет шептать молитвы. И от самой близости, от самого присутствия этого светящегося сединой старика, на душе от чего-то станет легко, покойно, тепло. Да исправится молитва моя, я кокодила пред тобою, Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия. Иван спросил ее. А не грех это за нас, за таких, молиться-то. Сам, батюшка, рассуди. Кто на Руси не тащит? Кто пройдет мимо того, что можно хапнуть? Холоп? Солдат? Купец? Боярин? Нищий? Так нищим нечего есть. И они меньше всех и тащат, ибо самые совестливые, потому Христовым именем и живут. А боярин, приказной или купец, Разве тоже голодный? Разве им плоть прикрыть нечем? Однако же тащат. Ради чего? Ради возвышения. Возвышения. Возвышения. А оно разве не грех? Человек, як трава дни его, якот цвет сильный, Так вот, цветет, а они гребут и А все проклятия только воров открытых в нас. А мы что против остальных-то? Пшик, талика, ведь не по-божье-то. Про всеобщее воровство Иван, конечно, думал не раз. А вот слова «открытые воры» и чуть не одобрение им Слышал тогда впервые, и это страшно ему понравилось, и легло в душу навсегда. «Полагаешь, помогут открытым твои молитвы?» «Беспременно! Великое заступление печальным еси!» «А чё ж проклять это только нам?» «Так от того, что тащим на нахрапом в открытую, и не видеть этого не можно, и не блажить караул тоже не можно». А там сделал вид, что ничего не видишь, и вроде и вправду ничего такого не деется. Тут сами себе лгут, лгут. Ну, Господь, конечно, все зрит, и там им воздастся, но и нам же воздастся, ибо грех наш тоже велик, а громаден». Но они-то хоть и не все, и в тайне, но все же каются. Молят Господа в тихую простить их и помиловать на страшном своем суде. И жертвуют многие на храмы. А из наших, кто молит, кто жертвует? Ты молишь?» Иван усмехался. Вот. А нельзя так. Хоть я вызову маленько ибо блаженны, милостивые, якоти, помиловы не будут. И еще Иван спрашивал батюшку, почему он так привязан к Волге. Сколько и куда не уезжал и не уходил от нее, всегда, каждый год возвращается, считай, живет на ней, но в разных местах. Тот отвечал, что, наверное, потому, что здесь больше всего их брата, лихих людей, без которых он не может быть. Тогда Иван спрашивал, а почему их здесь на Волге больше всего-то? Добычи много. Макарьевская тут. Но ведь и до Макарьевской их было полно. Сам рассказывал, какая была вольница в старину, какие удалые ушкуйники гуляли, струги и барки грабили. Ведь с самого великого Новгорода приходили. И Ермак почему-то здесь гулял, а не где еще. И Стенька со своего дона именно сюда пришел, хотя ведь и в Персию, сказывают, ходил, а все же опять сюда, и именно в Жигулях главное пристанище свое устроил. И Нижегородский Костька Дудкин тут, и Черновский Степан Сучков, да все тут. Батюшка говорил, что так завелось, потому что Волга — главная дорога Руси, по которой испокон века везут больше всего товаров, а лучший разбой всегда при дорогах, ну, Иван сам знает. Да, он это знал, но знал и то, что он совсем не самый легкий разбой, грабеж на этой великой реке -то. и даже на этой великой ярмарке, наоборот, в других местах, и даже на Москве. Это делалось легче и безопасней. И ладно, сейчас драгун нагоняют, но ведь и в старину, сказывали, на стругах и барках беспременно с пушками и пищалями ходили. А на государевых судах и стрельцы бывали непременно, и однако ж и Ермак именно тут, и весь Стенька до самого своего конца. Нет, не в дороге тут дело» которая была столь опасной. Иван чувствовал, что тут было и что-то иное, на этой Волге, что она во все времена так неодолимо тянула к себе всех вольных людей. Он ведь тоже уже не мог без нее. не без жалких рублевиков да поганого серебра, который набирал тут, они везде были одни и те же. Не без близких, знакомых до тонкостей харь и морд, которых в Москве сбиралось зимами еще даже поболее, а чем-то еще. Чем? Ну, думал, что, может, ширью водной земной, похожих на которые больше нигде не встречал, и даже говорил об этом с батюшкой, и тот соглашался, что да, тоже любит эти шири могучие и не может без них жить». Но все-таки все это было не то. Ему казалось даже, что батюшка знает, но пока таит от него этот главный секрет. И совсем не случайно манит именно в «Жигули», где, как сказывали, Стенька даже превращался в оборотня. Встретит, а берет купчину перед горами, отпустит. Тот обогнет их, а Стенька уже там вновь его дожидается, Будто по воздуху перелетал на своих ладьях. И про то, как Степан будто бы на кошме уплывал через любые каменные стены, батюшка рассказывал. И про то, как смерть Разина не берет по сей день, но он скрывается в каких-то пещерах. Видно там, в этих же гулях, Иван и бесс батюшкиных слов что-то увидит и поймет. И когда он почувствовал это, еще прошлой осенью почувствовал, и всю зиму и начало лета ждал и ждал, сжигаемый сладостным огнем, когда же, когда? И вот как встретил В тяжелом сыроватом зыбком полумраке каменного подземелья Иван уже различил у противоположной стены полулежащего, туго спиленутого выше пояса холстинным рваньем усача, широкоплечего яицкого казака, ходившего с ватагой мишки зари. Лютой ярости был казак, и что осталось за ним на яике, не открывал и всех других сидевших и лежавших Иван оглядел, несмотря на заплывающий левый глаз. Боли, как всегда, у него не было, была лишь тягость, и что-то тянуло в теле слева и в голове слева, накатывала теплая мягкость и дрема, и сколько-то мгновений он, наверное, и подремал, Но тут же и прогнал дрему, прикидывая, что пока тут, видимо, человек с двадцать. Многие знакомые, есть простор, а через три-четыре дня сюда напихают еще столько и столько, и тогда уж никто не сможет развлечься, и дышать будут густейшим настоем пота и мочи, и надо бы на поживей мозгами и выбираться им отсюда». Отметил, что у незнакомого тонкого паренька голова обвязана, как у усача, ветхим лоскутом бывшей холстинной рубахи, которую видел некогда на батюшке. Положил свою руку на сухонькую стариковскую, обсыпанную мелкой гречкой, легонько сжал ее. «Чего — Чего? — улыбнулся тот. — Давай как вынырнем, так сразу и рванем туда. Ты прежде вынырни, батюшка. Удумаем, удумывай, удумывай. А пока бы поспал, обмяк, а потом я тебе две песни скажу. Припас. Ну, батюшка, говори, не, сперва отмякни, спешить некуда. У самого-то много ли новых послушать хочу, страсть, сказал совсем по и мечтательно. Иван везде искал, спрашивал новые песни и разучивал их, и батюшка уже три штуки ему наговаривал прежде. Да все, кто знал Ивана, знали про эти его собирания и готовили для него песни. Есть новые, но сейчас спеть не смогу. Завтра. Да что ты, что ты, успеем. Теперь все успеем. Ты поспи. Два узких, зарешеченных, забитых паутиной и пылью оконца под потолком потускнели, в темнице стала сгущаться темнота, и негромкие гудящие голоса будто бы стали сгущаться, и все другие шумы и запахи. Батюшка, чуть отодвинувшись от Ивана, встал на колени лицом к этим темно-серым, зарешеченным, узким, глубоким проемам, и низко кланяясь, и размашисто крестясь. Зашептал громко и распевно, И все темные людские тени Перестали двигаться и затихли. Матушка Царица Небесная, Иверская заступница, Пресвятая Богородица, Спаси нас, спаси от бед рабы твоя, Богородицы, к тебе припекаем, Я, как нерушимый с теней предстательству, Презри благосердием, Вспетая Богородица, Спаси нас, спаси нас, спаси, Глава десятая. Через день в среду пробудились от надсадного скрежетой железной двери. Продирая глаза, увидели на пороге узилища зевающего сонного часового и широкую рыхлую бабу с корзинкой в руках, прикрытой чистым белым полотенцем, от которой повеяло запахом горячих пирогов. Милостыню принесла, хотя вообще-то по будням, ее редко когда носили. Щурясь со света и ничего не видя в смутной и тяжко вонючей духоте поземели, баба несколько гнусавым голосом, как без носа и на папертих запричитала: «Божиим светом твоим утреннюющих ты души любовью озари. Молюся, тя ведете слове Божии истинного Бога от мрака греховного взывающий. Она действительно принесла и раздавала почти горячие пироги с луком и с кислой капустой, по два каждому. И вроде кого-то выглядывала маленькими припухлыми глазками, крестилась и шептала другую молитву. «Душа моя, по что грехами богатейши, по что волю дьяволу твориши, в чесом надежду полагайши?» «Пристань от всех и обратися к Богу с плачем зовущий. Последних слов Иван не расслышал, ушла. И не успели они доживать по второму пирогу, как дверь снова заскрижетала, и с часовым вошел Камчатка, тоже с корзинкой, тоже крестился и бормотал что-то наподобие молитвы о сирых, гремычных и любви к ближнему. Колодники, конечно, весело загудели, потому что почти все знали его, но вид делали, понятно для часового, что только радуются новой милостыне. Камчатка принес калачи тоже теплые, и Иван понял, что их пекла та же баба, что она была пущена разведывать, здесь ли он. Каждому Камчатка дал по одному колочу, и ему давал последнему. И осталось два, и в одном оказался запеченным торчащий таракан. Шибко раздосадованный, Камчатка виноватясь, хотел бросить его назад в корзину, но Иван не отдал, выковырил таракана и смачно надкусил калач. Таракан не муха, не взмутит брюха. Смотревший на все эти действия костистый рыжеватый драгун засмеялся. А Камчатка вроде в конец расстроился и дурашливо забормотал не весь что. Триока калач ела, стромык сверлюк строктирила. Драгун, решив видно, что это твердило малость того, посмеиваясь, проводил Камчатку. А потом Иван подошел к двери, постучал, сунул этому драгуну часовому пятиалтынной и попросил сходить в безумный ряд, Купить ему красаулю водочки для избавления от болезней в теле нещадных, а также и самому выпить талику за Иванову по праву, коли, конечно, не попрескует. Тот сказал, а же, не-не, и ушел за красаулей, а Иван тем временем выковрил из второго колоча ключ от кандалов. Ибо «триока калач ела, стромык сверлюк страктирила» означало, что тот запечен в калаче. Спрятал этот ключ в потайной кармашек, в промежности порток, обсудил с батюшкой шепотком, как он сейчас же попытается уйти, и к лету удастся через пару дней устроить побег и ему, тем более, что тот без кандалов. А, может, Редкин явится и сам отпустит. Вины на тебе нет. Он, не бойся, ведь торопится со мной повидаться, по слову и делу-то, а мне что-то расхотелось. Слово и дело кричал. Вопил. Ой, гляди, батюшка, гляди, покачал головой старик и добавил, что это даже хорошо. Через два-три дня-то он где еще поколдует над усачом и тонким парнишкой. Усача были сломаны ребра, и тот ночью даже забывался и постановал, а у парнишки был вырван с кожей целый клок волос. Красаулия появилась, ее распили за удачу, Иван снова постучал в дверь и пожаловался рыжеватому часовому, что что-то брюхо у него закрутило, в нужник бы надо поскорей». Разогретый, раздобревший от вина драгун, снова посмеиваясь, повел его через уже жаркий от свирепого солнца двор к немыслимо вонявшему и немыслимо загаженному дощатому нужнику в углу у забора. Обаял, что таракан не муха, а он корчится. Вздыми, вздыми цепь-то, легче идтить. Задние доски в нужнике были пришиты крепко, и пока Иван отодрал одну, ушло время, и кандалы отпирались тяжело и долго, и сквозь щелку в двери он видел, что драгун хоть и в нескольких шагах, хоть и воротит нос от невыносимой вонищи, но глаз нужника не спускает и прислушивается, ружье держит на изготовку, но все же по-прежнему и легонько ухмыляется. Добро, что оглушительно гудели тучи жирных больших мух, от доски он не услышал, и как чавкнуло утопавшее в дерьме цепь не услышал. Иван громко кряхтел, громко постановил, изображая лютую дресню. Наконец продрался в дыру, Между досками и оказавшись за забором, как ни в чем не бывало, но все же, убыстряя и убыстряя шаг, пошел от этого забора к людной площади, что лежала с другой стороны гоптвахты. Оттуда слышался гул, она была за домами, и туда, по проулку мимо Ивана, пробежали три возбужденных мужика. Он заспешил. А позади, за забором, вдруг грохнул выстрел и голос рыжеватого драгуна заорал «Убег, убег, тревога!» Иван наддал, догнал, обогнал трех мужиков и влетел на площади в толпу месева, в кулачный бой, в ор, мат, в в клубы пыли, в кровь, потные озверевшие хари, в падающих, визжащих, Мельтешню кулаков, стоны, хруст, Треск разрываемых рубах и вырываемых волос В кислую винную перегарную вонь, Изгибаясь, увертываясь, Пер в самую гущу всего этого, И, главное, все дальше и дальше от гоптвахты. Раз оглянулся, вдали блистали штыки, Тоже продирались, гнались, искали. Надал еще шибче — Благо из огромного, неожиданного мордобоя выдирались, разбегались, расходились, и многие уже побитые, порванные, окровавленные и уцелевшие, не желавшие быть побитыми и порванными. Солнце держал все время за спиной справа и ушел из Макарьева совсем в луга, что были ниже его и где были березовые колки, в которых, преспокойно, можно было отсидеться, отлежаться до вечера. Он чуял, в городе нынче пойдут облавы. Полковник Редкин не любил, когда из его каменного мешка убегали. А все злачные места в Макарьеве им, конечно, известны. Но только миновал он первый светлый редкий березнячок, Глядит, за березнячком по лугу пасется табун татарских коней, голов в двадцать. Кибитка стоит, и никого. Старошка приблизился к кибитке и заглянул. В ней спал Мурза в синем бумажном халате и мягких красочных ичигах. Видно, спрятался от солнца, да захрапел разморенный, громко храпел с присвистом. Ичиги чуть высовывались наружу, а голова, разглядел, покоилась на кожаном подголовнике, и торчащая вверх реденькая чернявая бороденка колыхалась в такт храпу. Через огловли битки была перекинута смотанная веревка, а одна из ближних лошадей послась под седлом с ослабленной подпругой. Иван взял веревку, Кошкой метнулся к этой лошади, поманил, поласкал, привязал один конец веревки к луке, из другого сделал петлю, вернулся и, ловко не потревожив, накинул ее Мурзе на ногу, на красный ичек, да еще так же ловко подзатянул петлю, чтобы не соскочила. Вовсю щерился, веселился, довольный своей выдумкой и бесшумной сноровкой. У колеса лежал Кнут, поднял, разобрал его, изготовился и с лихим посвистом полоснул коня по крупу. Тот, всхрипев, рванул, Мурза вылетел из кибитки, точно из пушки, дико всем телом и головой шмякнулся в трех-четырех сажениях об землю и, уносимый ошалевшим конем, странно булькающе захрапел. Заверещал и исчез, как улетел по траве в считанные мгновения вместе со своим конем. Иван смеялся, взял подголовник, в нем были деньги, порядочный денег. Сказал вслух: «Неужели татарских денег в Руси брать не будут?» И побежал от пасущихся коней к другому березняку. Глава одиннадцатая. Вдруг хорошо придумалось, как освободить батюшку. И душа улеглась, утихла, и он сел, привалившись спиной к березе и подставив лицо жаркому солнцу и прикрыл глаза, и солнечный свет стал через веки красным, и в этом трепетно живом, не красном, нет, красноватом свете, увидел вдруг Ермака. Ермака Тимофеевича всего с головы до пят в золотых, сияющих на солнце доспехах. Даже кожаные огромные перчатки его были покрыты сверху золотыми сияющими пластинами. Он был очень большой, прямо великан. Иван глядел на него далеко, снизу вверх, а обликом походил на архистратига Михаила, каким его рисуют в церквах. И он протянул Ивану руку, и хотя Иван и был против него крошечным, он достал до этой огромной руки и взялся за нее. И Ермак далеким, как затухающий гром, голосом сказал ему «пойдем» и больше ничего не говорил, но он понял, что они пойдут туда, где и свершится то, чего он ждет. Ермак поведет его именно туда. И возликовал, удивляясь, и все больше и больше ликуя, как легко, как по небу, они идут, несутся, летят по какому-то красноватому, сияющему пространству, с чем-то поблескивающим, светящимся внизу. Уж не Волга ли? — подумал Иван. — Уж не к жигулям ли мы? И еще сильнее возликовал, еще крепче сжимая огромную руку безмолвно несущегося впереди Ярмака Тимофеича. И вдруг вспомнил, что золотые доспехи подарил ему царь Иван Грозный за покорение Сибири, и они-то и утянули его потом на дно Иртыша, И уж раскрыл рот, чтобы сказать атаману об этом, пооберечь. Но его опередил другой, неизвестно откуда вдруг налетевший, чуть гундосый, как у утренней бабы голос, прооравший, «Самовольно Сибирь покорил! Самовольно воевал! Все самовольно, все самовольно, все-все!» И Ермак точно натыкаться стал на этот... Крик не крик, вой не вой, точно ударялся об него, и шелетел все тише, тише, а с ним, конечно, и Иван. И прямо на глазах в считанные мгновения стало уменьшаться, делаться прозрачно. Иван растревожился, хотел вскричать, как, куда ему дальше одному-то двигаться, а Ермака Тимофеевича уж и вовсе не стало Будто и не было. Одна лишь досада великая, да жалость остались, что все сорвалось. И тут Иван проснулся и развеселился, потому что почти не видел снов, а если что и видел когда, то, проснувшись, никак не мог толком вспомнить, что видел. А тут такая дурь, да явно со значением. Это разгадать бы, с каким. Глава двенадцатая. В сумерках объявился у своих. Велел спешно собрать, какое у кого есть платье, поменять сподручно, что можно, на хозяйское. Они всякий раз останавливались у пимаката Фрола, который прирабатывал избытом краденого. Тороватый был мужик. Барахлишка водилась. Сыскал одежку справную. И нисколько не мешкая. Поврось все на реку, где сошлись в одном месте, и в начале ясной ночи уже как будто догоняли в лодке, бегущие по воде, Блескучей, подпрыгивающей на волнах, тонкий серпик луны, и никак не могли догнать. Много лодок, шлепая веслами, его догоняли и туда, и оттуда, и голоса слышались близкие и дальние, вроде и близко, и далеко». В Лыскове, прямо на берегов, в кустах, в дивном, неправдошнем свете всего того же яркого серпика, заставил всех менять платье. Затем, что в этом, стали нас много знать, а значит и легче поймать. А когда стало светать, острым ножом догола соскоблил с лица небольшую золотистую свою бородку и усы, Намаслил и поприжал разлетные волосы. В лазуревом дорогом кафтане тонкого сукна мог сойти из-за богатого, а тощему с его скудной щетиной, наоборот, приклеили черные жесткие усищи, были у них в припасе. Хотели придумать что-нибудь и Камчатки, но бриться тот на отрез отказался, готов был только подрезать маленько бороду и волосы на голове. А потом согласился и чуток персидской хной их подкрасть. Оказалась с собой и она. Однако только пошли они в новом своем обличье вдоль лысковских пристаней и пристанских лабазов и амбаров, приглядывая, что да что в них да как лежит, что грузят-разгружают, а навстречу три драгуна шествуют. Во всех крепко вглядываясь, В грузчиков, в отъезжающих, приезжающих, в бурлаков Прошли и еще не скрылись, а следом еще три драгуна Никогда столько не бывало И новые еще издали уставились на их компанию И что-то переговаривались потом один Хоп! И побежал обочь мимо И на них нарочито не глядит А оставшиеся двое все глядели неотрывно Иван уж следил, и Камчатка, и Жузла, побежавший-то, побежал догонять тех троих, прошедших сначала. И там шумнул им, не добежав, чтоб вернулись, и делал знаки, чтоб быстрее. они, видно, сразу не поняли зачем, и в этот миг Иван скомандовал — «Расыпься!». И они, все семеро, без паники, мгновенно рассыпались в разные стороны, а драгуны, не зная, кого нужнее ловить, задергались, закрутили башками, ну, двое, правда, бросились меж амбарами заторкнувшимся туда тощим, а остальных потеряли.